На Харьковском вокзале репортеры быстро разбежались. Луин облегченно вздохнул и решил пройтись пешком. Но как только он вышел на привокзальную площадь от управления Южной железной дороги, медленно отъехала большая черная машина. Кирюс обратил внимание, что шофер был не в обычной кожанке, а в форме. Стекла же закрывали плотные занавески. «За мной», — решил Николай, привыкший уже не ошибаться в таких случаях. Автомобиль затормозил, из раскрытой дверцы появился хмурый офицер. И Клюз понимающе кивнул. Именно этот штабс-капитан уже беседовал с ним в подвале технологическом. Последовала неприменная: "Господин Лунин? прошу". Николай хотел бы потребовать ордер, но рассудил, что в двадцатом году такие шутки еще меньше понимают, чем в 1992. -м. Он был усажен на заднее сиденье, контрразведчик сел рядом и автомобиль тронулся. Шторки на окнах надежно закрывали обзор, но маршрут был ясен и так. Где находится контрразведка добровольческой армии, в Харькове знал каждый. Николая высадили посреди огромного пустого двора. Офицер предложил следовать за ним, и вскоре Келюс уже шел длинным, плохо освещенным коридором мимо долгого ряда запертых дверей. Пару раз на встречу попадались какие-то испуганные люди в сопровождении равнодушной охраны. У одного из конвоируемых руки были связаны за спиной, а на лице запеклась кровь. Николая передернуло, и он предался невеселым размышлениям, куда доведется попасть – в кабинет или сразу в камеру. Вскоре его любопытство было удовлетворено. Контрразведчик отпер одну из дверей, щелкнул выключателем и предложил зайти. За дверью оказался кабинет, как две капли воды, похожи на уже виденные в подвале технологического. Иллюз сел на предложенный ему стул и принялся ждать вопроса о фамилии имени отчестве. Но случилось иное. Штабс-капитан не стал доставать ни бумаги, ни ручки. «Господин Лунин», — поинтересовался он, — «кто из ваших родственников участвует в войне на стороне красных? «Не знаю», — растерялся Николай. «Кто-то, наверное, участвует». «Лунин Николай Андреевич вам знаком?» «Это же я!» — еще более удивился Келюз. — Ваш родственник, Лунин Николай Андреевич, — терпеливо повторил офицер. Николай недолменно пожал плечами, но тут же его ударило. — Лунин Николай Андреевич. Дед. — Понятия не имею сухо ответил он. — А в чем дело? Он ждал сакраментальной фразы о том, что здесь задает вопросы он, контрразвечь. Но тот ответил сразу. Несколько дней назад под Орлом попал в плен комиссар Онежского полка Лунин. Его почему-то доставили сюда и приказали организовать вам встречу. Кто именно отдал приказ, уточнено не было. «Я и подумал, что это ваш родственник», — пояснил офицер. «Ну хорошо, сейчас его приведут сюда. Если будет драться, стучите в дверь». Он вышел, оставив Николая одного в пустой комнате с зарешоченным окном и голыми, грубо побеленными стенами. Тилюс внезапно почувствовал себя совсем плохо. Оставалось надеяться на невероятное совпадение. Дверь открылась, и за порог вступил невысокий парень в новой гимнастерке без погон, больших, не по размеру сапогах, и офицерских галифе. С первого же взгляда было ясно, что пленного недавно переодели. Парень огляделся и с легкой усмешкой посмотрел на Николая. В доме на набережной не сохранилось фотографии Лудина старшего времен Гражданской. Но этого и не требовалось. Кирюс даже не догадывался, насколько похож на деда. Только теперь он был лет на десять старше комиссара Онежского полка. — А я уж скучать начал. Что, вспомнили, наконец? Дед явно принимал Кирюса за следователя. — Вспомнили, — выдал из себя в ног. — Садитесь. — Садись. — Садись. Лунин старший сел, по-прежнему иронически улыбаясь. Молодой комиссар не боялся контрразведки. «Ну чего, протокол писать будем?» Келюс вздрогнул. Обычно дед выговаривал это слово правильно, но если хотел высказать свое отношение к подобным бумажкам, ударение перемещалось на первый слог. «Не будем», — с трудом выговорил он. «Я не следователь». «Это как? А вообще-то я не следователь это как а вообще то и не похож Тут все больше офицера, золотые погоны. А кто ж ты будешь? — Они... они думают, что мы родственники, — заспешил Николай. — Меня привезли сюда. — Опознать, что ли? — удивился дед. — Так я и не скрываю. Лунин я, Николай Андреев. — Я тоже Лунин, Николай Андреевич, — вздохнул Килюс. — Они... они хотят узнать, родственники ли мы, чтобы ты... чтобы ты стал заложником постой постой дед нахмурился слегка наморщил лоб сразу стал старше погоди тека кажись сообразил значит ты им нужен и они вместо того чтобы вздернуть меня на первой же сосне приволокли раба божьего сюда крепко выходит ты им нужен лунин крепко ну и зря старались при деда стало серьезным серые такие знакомые николаю глаза зло блеснули «Скажи им, что маху дали, господа золотые погоны! Не родишь ты мне, потому как среди Луниных буржуев не имеется!» В августе 91-го дед называл его врангелевцем. Здесь Келюс попал в буржуи. «Постой, постой, парень!» В голосе комиссара Лунина впервые послушалось беспокойство. «Дай-ка на тебя взгляну!» «А ведь и вправду вылитый батя во молодости!» «Ты-то сам откуда?» «Из столицы!» Дед медленно встал, шагнул вперед. Но Килюс, вовремя вспомнив, что у стен бывает уши, быстро приложил палец к губам. Лунин старший понял сразу и со значением подмигнул. «Ня, не сходится. Костромские мы, в столице век не жили. Так что обознались, господа хорошие». Их глаза встретились, и Килюсу вновь стало не по себе. Взгляд деда был тот же, что и через много лет, только молодые глаза сияли ярко, И под ними не было привычных морщин. Ты чего, тезка?» — Удивился комиссар, плачешь вроде. Ты это брось, так они тебя в раз сломают. Лампа светит бином, заставил себя усмехнуться келес. У меня от яркого света всегда глаза слезятся. Бином это что-то математическое! вновь подмигнул. Эх, жаль, наукам не обучен. Так что пусть тебя в покое оставят. Они оставят, пошли-ка ты их, тезка!» Тут ведь главное слабины не показать, понял? — Понял. Николай стал. В ту же секунду дверь в комнату отворилась, и на пороге возник штабс-капитан. — Держись, Лунин, дед протянул крепкую мозолистую ладонь. — Счастливо. — Счастливо, комиссар. В комнату вошел конвоир, и Лунин-старший, смирив насмешливым взглядом штабс-капитана, вышел в коридор. — Поговорили? — поинтересовался контрразведчик, усаживая за стол. — Не родственник? Поговорили, Крюс отвернулся. Не родственник. Хотелось спросить, что теперь будет с красным комиссаром, но Николай понимал, что делать этого нельзя. В таком случае, господин Лунин, прошу за мной. Офицер встал, отдернул мундир и кивнул на дверь. Они снова ехали по городу, на этот раз очень долго. занавески на окнах были опущены, а сидевший рядом штабс-капитан упорно молчал. Впрочем, Клюс и не собирался пускаться в расспросы. Наконец авто остановилось, контрразведчик открыл дверцу машины, и Николай вновь оказался во дворе. Но на этот раз это был маленький уютный дворик одноэтажной виллы с изящными ионическими колоннами и античными масками на стенах. «Вам наверх!» — штабс-капитан кивнул на высокое крыльцо. Николай не стал спорить. Уже поднимаясь по ступенькам, он заметил шток на занавешены темными гардинами. В передней неярко горело электричество. Крюса встретил молчаливый офицер с погонами прапорщика, который молча кивнул и указал на одну из дверей. За ней было совсем темно, только под образами неярко светилась стеклянная лампадка. «Прошу обождать!» Прапорщик кивнул на глубокое кресло, стоявшее у небольшого столика. Лунин подошел ближе и застыл от удивления. На столе красовались три бутылки Кока-Колы. «Не стесняйтесь, пожалуйста. Принести пепельницу?» «Да, кивнул Килиус. Спасибо». Прапорщик повелся через несколько секунд с большой мраморной пепельницей, после чего, сочтя свой долг исполненным, удалился. Николай сел в кресло и взял со стола одну из бутылок. Дата на этикетке не оставляла сомнений. Заокеанский напиток прибыл оттуда, откуда и он сам. Значит, в этом мире не только летают Миги и бьют танковые пушки с лазерным прицелом. Кое-кто предпочитает Кока-Колу. Захотелось курить, и Лунин вынул из кармана пачку дюшеса. Последняя папироса выглядела не лучшим образом. Николай покрутил ее перед носом, вздохнув, достал зажигалку. «Не спешите, Николай Андреевич!» Услышал он густой, немного тягучий голос. Кто-то почти незаметный в темноте стоял в дверях. Килюс вскочил. «Здравствуйте, господин Лунин!» В комнату вошел высокий крепкий мужчина с огромной, гладко выбритой головой. «Бросьте эту ерунду, у меня есть тронхил Впрочем, если предпочитаете Яву...» «Здравствуйте!» Килюс узнал этого человека. Высокий полковник с бритой головой несколько раз встречался ему за эти месяцы. Каждый раз он вежливо здоровался, и каждый раз Лунин замечал у него в руках столь непривычные в этом мире сигареты. На этот раз полковник был не в форме, а в белом костюме с широким, таким же белым галстуком. Закурив, любитель Ронхела поудобнее устроился в соседнем кресле и принялся с удовольствием дымить дорогой сигареты. Николай решил ни о чем не спрашивать. Поездка на фронт, встреча в контрразведке, полутемная комната — все это неспроста. Чего от него ждут? Что он начнет просить за деда? Полковник докурил сигарету до самого фильтра и откинулся на спинку кресла. Николай последовал его примеру. «Мы с вами, кажется, встречались, Николай Андреевич». Голос любителя Ронхела был спокойный, даже добродушен. «Причем, насколько я помню...» «Не только в году от Рождества Христова, 1920 -м. Вас это не удивляет?» Келюс ничуть не удивился. О чем-то подобно он уже начал догадываться. «Здесь я занимаю небольшой пост при особом совещании, но...» «Не в этом дело». «Значит, не выдали деда?» «А я что, Павлик Морозов, не выдержал у него? «Вы оба неплохо держались». Между прочим, идея сочной ставкой не моя. Контрразведка расстаралась. Почему-то подобные учреждения вас очень не любят, Николай Андреевич. Понимаю, о чем вы думаете. этокий шантаж, почти по Брэдбери. Вчера раздавили бабочку, а сегодня президентом североамериканских Соединенных Штатов становится какой-то негодяй. Или как в данном случае красного комиссара Лунина дают под военно-полевой суд со всеми последствиями, — Господин Лунин внук растворяется в воздухе, как никогда не бывший. — Забавно? Николай решил не отвечать. Его собеседник, впрочем, и не настаивал. — Понимаю, понимаю. Забавно в этом ничего, конечно, нет. Это во-первых. Во-вторых, практика заложничества лично мне омерзительна, поэтому с вашим дедом ничего страшного не случится. Но не это главное. А вот в-третьих... Брэдбери ошибся, по крайней мере, в данном случае. Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Я имею в виду не этот особняк, а время. То есть, — поразился Кирюс, — в двадцатом году бином. Ваше знаменитое бином! хохотнул любитель Ронхева. Итак, двадцатый год — не особо далекое прошлое. Так, Николай Андреевич? Так, — осторожно ответил Николай, чью какой-то подвох. Если это не прошлое, то что? Итак, потомки слегка корректируют неудачливых предков. В голосе полковника слышалась ирония. Только может быть и другой вариант. Это не ваше прошлое, Николай Андреевич. Не ваш двадцатый год с перекопом и каховкой. Я не физик. Да и физики этого не понимают до конца. То, где мы сейчас с вами находимся, может быть действительно в прошлом но, может быть, и настоящим. Понимаете? Параллельные миры? Вырвалось у Килиуса, но с отставанием или опережением. Вы умный человек, — удовлетворенно произнес полковник, вновь закуривая. Однако знакомство с советской научной фантастикой, увы, не прошло даром. Параллельные миры, грань, которую пробивают чудаки-ученые. Нет, Николай Андреевич, все проще и сложнее. «Мир един!» Один очень умный человек сравнил его с многогранным кристаллом. «Каждая грань похожа, но не одинаково. Мы просто перебрались с одной грани на другую». Николай почему-то вспомнился иной кристалл. Неровный, горящий живым переливающимся огнем. Скантер Тернема. Ну, а черные пессимисты могут вспомнить Платона с его пещерой. «Мир един, но отбрасывает много теней». Кирюс стал вспоминать полузабытые диалоги великого грека, но тут же опомнился. Параллельные миры, кристалл, тени...